отвечала и буй вали лица вновь нагибая голову к траве а я думала что этот человек говорю тебе что нет о ма угли разве тут опасно промычал мясо по мауглли разве тот опасно передразнил его мальчик только об одном и думает мясо не опасно ли тут у